Слово 24. Планета Идиллия. Ферма. 60 километров от Зеллара. Каменно спокойное выражение лица давалось Чимбику с трудом. Губы так и норовили расплыться в счастливой улыбке от воспоминания о поцелуях и словах Эйнджелы. «Она хочет остаться с ним. Она хочет остаться с ним». Даже в самых смелых мечтах репликант не мог вообразить подобного. И пусть реализацию плана Чимбик рассматривал как маловероятную, само намерение грело душу. Сожалел он лишь о том, что не мог снять броню и ощутить объятия. "Блайс, хватит прохлаждаться", рявкнул сержант брату. "Да, саж". Блайс виновато улыбнулся, сидевший на подлокотнике его кресла Свитали, и вскочил. Та бросила осуждающий взгляд на Чимбика, затем широко ухмыльнулась и хмыкнула. "Новый способ контроля периметра?" Красноречиво взглянув на распахнутое забрало брата, спросил сержант. "Воспитательному процессу мешало настроение Чимбика. После слов Энджела он просто не мог всерьёз сердиться на Блайса, даже за промашку, после которой ещё час назад неминуемо последовала бы жесточайшая выволочка. Не расслабляйся, патруль может вернуться". Борясь с расплывающейся на лице счастливой улыбкой, напомнил сержант: "Узнаю у хозяина фермы насчёт транспорта и будем выдвигаться". "Виноват, саж", не очень искренне изобразил раскаяние Блайс, закрывая шлем, и уже по внутренней связи тихо добавил: "Брат, та цветная шточка на губах девушек помада, оставляет следы". Имея в виду, по голосу сержанта отчётливо понял, что Блайс улыбается до самых ушей. Недоверчиво покосившись на него, Чимбик достал гигиеническую салфетку и протёр лицо. Это специально перед поцелуем наносят, уточнил сержант, изучая цветные разводы на салфетке. Помаду эту или наоборот. Если не собираются целоваться. И я так и не разобрался, Саш, всё ещё улыбаясь, ответил Блайс. Неважно, вернулся к насущным делам Чимбик. Надо продумать, как добираться до города. А ты контролируй периметр. Предпочитаю, чтобы сигналом о появлении тиомацев стало твоё сообщение, а не зверюга, жующая мою ногу. Так мы уже придумали, Садж, удивил его Блайс. С этой и соседней ферм два раза в неделю возят урожай. Роботизированные грузовики формируют колонну и идут в город. Местные часто добираются с караваном в город и обратно. Так что лары в кабине не привлекут особого внимания, а мы с тобой спрячемся в кузове. Я узнал, соседние фермы везут зерно. Доедем с комфортом. Быстро взвесив все минусы и плюсы предложенного плана, Чимбик кивнул. Принимаем. При этом сержант не отрывал взгляда от спускавшейся по лестнице Энджелы, небрежно накинувшей на плечо дорожную сумку. Она улыбалась. Планета Идели, Зилар. Высунув перископ над бортом кузова, Чимбик наблюдал за обстановкой, издалека заметив предупреждающий сигнал светофора у блокпоста союзцев. Репликант убрал перископ и поглубже закопался в пшеницу. Как и на прошлых постах, караван грузовиков с продовольствием никто не задерживал. Солдат у шлагбаума, не штрафник, судя по шеврону, а уроженец Акадий, лениво подпирал стенку, без интереса разглядывая проезжающую мимо колонну. Было видно, что это зрелище осточертело ему доломоты в скулах и служивый считает минуты до пересменки. Досматривать машины он не рвался. Зачем? если над дорогой установлена пластина сканера, в прямом смысле насквозь просвечивающая проезжающий транспорт. Сканера репликанты не особенно опасались, убедившись за три месяца войны в надежности маскирующих свойств своей брони. Куда больше их волновал визуальный досмотр с применением щупов. Вряд ли солдат, ткнув во что-то подозрительно твердое, поверит в то, что ему попалось необычно жесткое гигантское зерно. Но как и на прошлых постах обошлось, Проверять колонну в несколько десятков машин — дело долгое и утомительное. От таких караванов в город ушло множество. Потому союзовцы с радостью перенесли все заботы по выявлению нежелательных пассажиров на технику. «Прыгаем!» — скомандовал сержант, когда блокпост скрылся за поворотом. Колонна как раз снизила скорость до предписанных для езды в населенных пунктах 60 км в час. Десантирование на такой скорости не представляло никакой сложности для репликантов. Чимбик и Блайс просто выбрали подходящий момент и перемахнули через борт грузовика, даже не попрощавшись с пшеницей в компании которой провели всю дорогу до Зелара. Приземлились репликанты на лужайке, скрытой от дороги невысоким декоративным кустарником. Убедившись в отсутствии противника, Чимбик и Блайс уже собирались двигаться дальше, как проходивший по пешеходной дорожке и делится задачей на повернулся в их сторону, явно привлечённый необычными эмоциями искусственных солдат. Репликанты замерли. Прохожий, никого не заметив, недоумённо повёл плечами и пошёл своей дорогой, даже не подозревая, что его любопытство могло закончиться весьма плачевно. Пошли. Через имплант командовал Чимбик Блайзу. Короткими перебежками от укрытия к укрытию репликанты двинулись к нужному адресу, где должна была разместиться группа Йонг. Езрядно помогал план патрулирования, скопированный на теперь уже сожжённом блокпосту. Кто бы ни выбирал место для новой базы группы, он хорошо постарался. Благодаря работе ландшафтного дизайнера, за кустарником и деревьями особняк практически не просматривался. Дома у окраины города раскинулись широко и вальготно, за счёт разбитых садов удаляясь от соседей на расстояние до километра. При этом никаких заборов, помимо цветущей живой изгороди, не было, создавая обманчивое впечатление открытости и гостеприимства. точнее, обманчивым оно стало только с появлением новых жильцов. Дрон-садовник деловито гудел у древесных крон, но Чимбик был уверен, что капитан Йонг приспособил бытовую робототехнику для контроля периметра. Репликанты на секунду активировали ИК-маркеры на броне, обозначая своё присутствие. Получив в ответ серию длинных и коротких щелчков в наушниках, сигнализирующих, что всё в порядке, Чимбик и Блайс двинулись к дому. Лоррей, которым не было нужды скрытно перемещаться по городу, опередили репликантов и уже сидели за круглым столом в компании Йонг и Грегуара. Чимбику хотелось сесть рядом с Эйнджелой, снова взять ее за руку, но он понимал всю неуместность подобного поведения. При дворнягах не следовало демонстрировать недопустимую связь, да и вряд ли проявление личной привязанности – это то, что требуется при планировании операции. Йонг коротко ввела репликантов в курс дела, в двух словах пересказала допрос-безопасника, который они с Грегом успешно прошли, и передала слово Идилицу. Полач короны, но лучше инопланетян ориентировался в особенностях местного менталитета и деталях городского быта. Я успел переговориться с агентурой в городе, сообщил Грег, почёсывая зудящее под повязкой плечо. Записи новостных выпусков об иллюзии успели разойтись среди союзцев. Кто-то считает это подделкой противника, кто-то начал косо смотреть на корпоратов. А у нас есть агентура в городе? удивился Блейс. Конечно, широко ухмыльнулся Грег. Вы же слышали о знаменитых идилийских спутниках. Вы об искусственных спутниках планеты? уточнил сержант. Грогуар тяжело вздохнул, а капитан Йонг пояснила: "Спутники и спутницы" Идиллейская структура, не имеющая аналогов в других мирах. Нечто среднее между психологами, религиозными деятелями и службой социальной помощи. Считайте их ремонтниками душ, предложил Грег, ощутив недоумение репликантов. К ним приходят за советом, за помощью и поддержкой, за любовью и теплом все, кто по каким-то причинам не может получить их иначе. Они хранители нашей культуры и традиций, искусства, красоты и любви. Все они так или иначе работают на Корону, сохраняя и исцеляя общество, сообщая власти об источниках напряжения и нерешённых вопросах. При этом часть из спутников обученные шпионы. Они часто работают с туристами и деловыми гостями планеты. Многие из них улетают в другие миры, где их нередко принимают за дорогих содержанок и жиголо, прожигатели жизни, но они глаза и уши Короны. Обычно их профиль промышленный шпионаж, но в Зиларе они станут нашими глазами и ушами. Чимбикке внул, мысленно занеся загадочных спутников в небогатый пока актив разведгруппы. К сожалению, спутники ничего не смыслят в военном деле и как наблюдатели пригодятся мало, вздохнула Йонг. Они не разбираются в званиях, не могут по мелким признакам отличить представителей одной службы от другой, узнать и описать вооружение, тяжёлую технику и другие необходимые нам детали. Кроме того, они всё же и делицы, а значит достаточно добрые и простодушны. Одно дело склонить к заключению выгодной сделки или влезть в базу данных и украсть информацию о перспективной разработке корпорации, а другое подвести доверившегося тебе человека к смерти. Чимбику почему-то вспомнились и делицы-ремонтники, охотно вникающие в устройства доминионской военной техники. Теперь после слов Григоуара он задумался. Было в них искреннее желание помочь. Или корона просто воспользовалась случаем поглубже покопаться в передовых технических решениях Доминиона. К счастью, широко ухмыльнулся Грэг. У нас есть специалисты и по этому профилю. Он кивнул на сестёр Лорей. На лице Свитари появилась самодовольная ухмылка, а вот Анжело сохраняла серьёзность. Ваша задача, Йонг посмотрела на близнецов, подогревать конфликты между союзوفцами и корпоратами. А по возможности открывать удалённый доступ к их системам для меня. Мне сказали, что пользоваться аппаратурой вы умеете. Сёстры синхронно кивнули. Соблазняйте, втирайтесь в доверие, делайте всё, что хорошо умеете, продолжила капитан. Нам нужно до предела накалить обстановку в рядах противника. Хороший план. Кто-кто Ачимбик прекрасно прочувствовал на собственной шкуре, как Лорей умеют втираться в доверие и забираться в чужие головы. Если уж Свитари умудрилась настроить Блайза против него, Чимбика, то расколоть молодой и непрочный альянс корпоратов и людей Союза лишь дело времени. Но от чего-то разумное распределение ресурсов в рамках выполнения задачи вызывало у Чимбика глухой внутренний протест. Да что там? При мысли, что кто-то коснётся его Энджелы, сержанту хотелось кого-нибудь убить. Судя по тому, как взгляд Грогуара упёрся сперва в Чимбика, а затем в Лорей, Иделис без особого труда определил причину столь необычных эмоций репликанта. Но к удивлению сержанта Грег никак не выказал своей осведомлённости и продолжил внимательно слушать капитана Йонг. Дата-центр и местная мэрия, из которых можно получить доступ к городской базе данных, хорошо охраняются. Изначально я собиралась вписать нас всех в базу Зелара как местных жителей, но из-за недавнего инцидента мы с Грегом уже запомнились капитану на его как столичные гости. «Потому план в этой части придется скорректировать». Лорей лишь вздохнули. Встреча со старым знакомым сломала многие планы. «Скорее всего, он внес нас и репликантов в систему распознавания лиц», — подала голос Энджела. «Просто на всякий случай. Мы для него личная и очень больная тема». «Я решу этот вопрос», — пообещала Йонг. «Несмотря на серьезную охрану дата-центра и мэрии, теперь ставшей комендатурой, У нас появилась лазейка к местным базам данных и городским системам. Мэр города Аврора Зара каким-то образом умудрилась организовать для своих сотрудников удалённые подключения к рабочим терминалам, причём совершенно легально, с одобрения окупационных властей. В базу союза мы вряд ли влезем, но подменить ваши биометрические данные в городских системах наблюдения я сумею. А что с документами? уточнила Энджела. «Мне как-то не хочется ждать, пока у Нейва дойдут руки, допросите да нас, как свидетелей, бывших на блокпосту незадолго до его сожжения. Наши новые имена уже засветились». «Доступ к местным базам данных с терминалов работников мэрии я получу», сообщила капитан. «Сделаю вам документы уроженок Зилара. Пропишу историю так, что комар носа не подточит. Работать будете собеседницами в ночном клубе. Там любят отдыхать как корпораты, так и союзовцы». Пьяные и расслабленные находка для тех, кто знает, что делать. Злая улыбка на лице Свитари заставила Чимбика вспомнить сперва окровавленное тело баттлера, а затем залитый кровью пол блокпоста и мысленно посочувствовать отдыхающим. А ещё эти воспоминания позволяли не думать о том, как любили развлекаться представители консорциума. Я правильно понимаю, что мэр наш человек, уточнила Энджела. Не совсем. — покачал головой Грег. — Мэр просто управленец. Она решает задачи благополучия города и, надо сказать, прекрасно справляется в данных обстоятельствах. Боюсь, что если мы сообщим о Рори Заре о нашем появлении, она невольно выдаст нас коменданту, с которым тесно сотрудничает. Мэра будем использовать вслепую, продвигая нужные действия через ее заместителя, Бокра Коха. Он не вхож в комендатуру, а потому у него больше шансов сохранить в секрете любую нестандартную деятельность. «С его терминала я и подключусь ко всем доступным городским системам», уточнила Йонг. «С его помощью мы получим новые документы для Лорей и репликантов». «Мы будем выходить в город без брони, мэм», уточнил Чимбик. «И если понадобится», — ответила Йонг. «Я сделаю несколько вариантов документов, но все туристические. Выдавать себя за Тиаматцев чревато, тут их слишком много. Это на Плимуте, где они нечастые гости, никого не удивит чистая речь и отсутствие фамильяра, но тут...» Она развела руками, констатируя несостоятельность репликантов как актёров. В любом случае документы вам пригодятся, закончила мысль капитан. Я по понятным причинам остаюсь туристкой, буду координировать действия группы отсюда. Греку устраивается работать в экстренную службу Зилара. От него мы будем получать данные по всем ЧП в городе. Ваша задача, взгляд хакера упёрся в репликантов. Помимо решения текущих проблем группы, вы должны найти подход к заводу по производству киборгов. К сожалению, он не пострадал при высадке на планету и скоро будет готов к работе. И если мы его не уничтожим, на фронт скоро отправится свежесобранное подкрепление тяжело вооружённых киборгов. Задача ясна? Да, мэм, дисциплинированно рявкнули репликанты. Отлично. Тогда займитесь периметром, а я выдам не необходимое оборудование из городских запасов Мислай. У самого выхода репликантов нагнал Грегуар. Я бы хотел перекинуться с вами парой слов. Наедине. Причувствуя недоброе, Чимбик и Блайз последовали за идилийцем в ближайшую комнату. Я не особенно силен в общении с репликантами. Без предисловий начал Грег, едва дверь за ними закрылась. Но я так понял, что вас и Ларрей связывает нечто... личное. Отрицать было бессмысленно, и репликанты молча склонили головы, соглашаясь. Это не повлияет на выполнение наших обязанностей, сэр. Счёл необходимым добавить Чимбик. Ответом ему был скептический взгляд и делится. Пока не очень-то похоже, с сомнением произнёс он. Я не разделяю политики Доминиона относительно статуса репликантов и ничего не имею против приятного досуга, но ровно до тех пор, пока это не мешает выполнению задания. Ваши отношения не станут помехой. Он поочерёдно оглядел репликантов. Закрытые забрала со всей очевидностью не мешали делитьцу оценивать искренность собеседников. Не станут, пообещал Блайс. Помедлив, град кивнул и перевёл взгляд на Чимбика. Никак нет, сэр, отчеканил тот. И делит пару секунд, словно прислушивался к чему-то, затем тихо сказал: Надеюсь, вы знаете, о чём говорите. Сказал и развернулся, желая выйти. Спасибо, сэр, в спину ему сказал Чимбик. За что? Удивлённо обернулся и Делиц. За то, что поговорили с нами они с капитаном Йонг, уточнил сержант. Но вы же не дети, чтобы за вас решала мамочка, хмыкнул Грег и оставил растерянных репликантов обдумывать услышанное.